Глава вторая. «Черная стрела». Миссис Томас Берресфорд переставила часы с кукушкой мисс Молсфорд, освободив свободное место на третьей полке снизу, где были собраны все творения этой дамы. Крошка вытащила комнату с гобеленами и задумчиво подержала ее в руках. Или «Ферма четырех ветров». Она плохо помнила этот роман, в отличие от «Часов с кукушкой» и «Комнаты с гобеленами». Ее пальцы продолжили свой путь по корешкам. Скоро должен был вернуться Томми. Дело продвигалось. Оно, несомненно, продвигалось, если бы она только могла вытащить все свои любимые книги и перечитать их. Как бы ей этого хотелось, но на это уйдет масса времени. И тогда, когда Томми спросит ее вечером, как идут дела... Ей придется проявить недюжную изобретательность, чтобы помешать ему подняться наверх и посмотреть на то, как действительно обстоит дело с книжными полками. Все это отнимает слишком много времени. Переезд в новый дом всегда отнимает много времени. Гораздо больше, чем думают некоторые. И всегда сопровождается таким количеством неприятных людей. Например, электрики, которые являются и высказывают собственное неудовольствие тем, что было сделано ими же накануне, и жизнерадостным видом расковыривают пол еще больше, организуя новые западни для неосмотрительных хозяек, которым стоит не так поставить ногу, и только вовремя подставленная рука скрывавшегося под полом электрика может спасти их от падения. «Иногда я, правда, жалею о том, что мы уехали из поместья Бартонс», промолвила крошка. «А ты вспомни столовую», — ответил Томми, — «и чердак, и то, что произошло с гаражом, чуть не переломала всю машину». «Думаю, мы могли бы все починить», — откликнулась Крошка. «Нет, нам пришлось бы все заново перестраивать», — возразил Томми. «Или переезжать. Другого выхода у нас не было. Когда-нибудь здесь станет очень хорошо, я в этом не сомневаюсь. По крайней мере, здесь хватит места для всего, чем мы любим заниматься». «Ты имеешь в виду, здесь хватит места для всех наших вещей, которые мы любим?» — уточнила Крошка. «Да, я с тобой полностью согласен. Люди таскают за собой слишком много вещей». Крошка задумалась. Удастся ли им когда-нибудь что-нибудь сделать с этим домом, кроме как въехать в него? Казалось бы, плевое дело, но на поверку выходило все не так просто. И отчасти, конечно же, из-за всех этих книг. «Если бы я родилась сейчас», — промолвила крошка, — «я бы не смогла так легко научиться читать. Похоже, современные дети не умеют читать даже в десять лет, даже не понимая, почему нам это так легко давалось». Мы все умели читать. Я и соседский Мартин, и Дженнифер, которая жила чуть дальше, и Сирил, и Винифред, Все. Это не значит, что мы хорошо знали орфографию, но мы могли прочесть все, что хотели. Не знаю, как мы научились этому. Наверное, спрашивали у окружающих. Читали объявления, аптечную рекламу, печеночные пилюли Картера. Мы все о них знали. Это было так интересно. О, Господи, я совсем отвлеклась. Она достала еще несколько книг и погрузилась сначала в Алису в Зазеркалье, а потом в неведомые истории Шарлотты Йонг. Так прошло еще три четверти часа, а потом ее пальцы замерли на пухлом, потрепанном томике венка из маргариток. «Это обязательно надо перечитать», — промолвила крошка, «только подумать, сколько прошло лет с тех пор, как я прочитала это в первый раз». Как это было захватывающе гадать, допустят Нормана конфирмации или нет. И отель, и... как называлось это место? Коксвелл? Или что-то в этом роде? И практичная флора. Интересно, почему в то время все были практичными, и почему это считалось таким дурным? Интересно, а мы какие? Как ты считаешь, мы практичные или нет? Прошу прощения, мам. — Пустое, — откликнулась Крошка, оглядываясь на своего преданного оруженосца Альберта, только что появившегося в дверном проеме. — Мне показалось, что вы звали, мадам. — Вы не звонили в колокольчик? — Вообще-то нет, — ответила Крошка. Я просто облокотилась на него, когда залезала на стул, чтобы достать книгу. — Может, мне что-нибудь достать вам? — Да, это было бы неплохо, — сказала Крошка. — Я все время падаю с этих стульев. У одних ножки качаются, а другие просто очень скользкие. Вы хотите что-то конкретное? Но ну, я вообще-то недалеко продвинулась с третьей полки. Вот эти две верхние, я даже не знаю, что на них стоит. Альберт залез на стул и, вытаскивая книгу за книгой, поднял несусветную пыль, которая успела на них собраться. А крошка с восторгом принимала их внизу. — Вот это да! Я уже и забыла, что они существуют. Амулет! А вот новые искатели сокровищ... О, как они мне нравятся! Нет, не ставьте их обратно, Альберт. Сначала я их прочитаю. Ну, хотя бы одну-две. А это что такое? Дай-ка мне посмотреть. «Красная кокарда». Это исторический роман. О, очень увлекательный. А вот под красным покровом и целая куча Стэнли Веймана... а как их много! Конечно, я все это читала, когда мне было лет десять-одиннадцать. Однако меня не удивит, если я не найду здесь узника Зенды. И при одном воспоминании она испустила вздох удовольствия. Узник Зенды. Первое знакомство с романтической прозой. Любовь принцессы Флавии. Король Руритании. Как же его звали? Рудольф Рассендил. Или что-то вроде этого. Такие являлись только в ночных грезах. Альберт передал вниз еще одну стопку. «Да, это еще лучше!» — воскликнула крошка. «Это более раннее. Надо поставить их вместе. Дайте-ка взглянуть. Что тут у нас?» «Остров сокровищ. Это замечательно!» Но я уже перечитывала «Остров сокровищ» и, к тому же, кажется, видела две экранизации. Хотя я не люблю смотреть фильмы, снятые по книгам. Там всегда все кажется неправильным. И найдёшь, как я его люблю. Альберт потянулся за новой стопкой, не удержал её, и на голову Крошке рухнула Катриона. О, простите, мадам, простите меня. Ничего страшного, всё в порядке, откликнулась Крошка Катриона. Да. А ещё Стивенсона там нет? Альберт начал передавать книги теперь с большей осторожностью. Клянусь, это Чёрная стрела, воскликнула Крошка от переполнявшего её восторга. Чёрная стрела. Это одна из первых книг, которые я прочитала. Да. А вы, Альберт, наверное, ее не читали? То есть именно эту, так как она вышла раньше, чем вы родились? Дайте-ка сообразить. «Черная стрела». Конечно, там была картина на стене с глазами. С настоящими глазами, которые смотрели через отверстия, проделанные в нарисованных глазах. Это было великолепно. Так страшно. Да, «Черная стрела». А как там было? Ах, да. Кошка или собака? Нет. Кошки, крысы, псы. Так вся страна. Правь, Британия, под властью кабана. Вот как. Под кабаном, конечно, имелся в виду Ричард III, Хотя современный автор утверждает, что на самом деле он был замечательным человеком, а вовсе не злодеем. Но я в это не верю. И Шекспир не верил. В конце концов, это у него Ричард заявляет с самого начала. Намерен я стать истинным злодеем. Да-да-да. Черная стрела. — Еще, мадам? — Нет, спасибо, Альберт. Кажется, я слишком устала, чтобы продолжать. — Хорошо. Кстати, звонил господин и предупредил, что он на полчаса задерживается. — Ничего страшного, — ответила крошка. Она опустилась в кресло, открыла черную стрелу и погрузилась в книгу. — О, Господи, как это замечательно! — промолвила она. И основательно ее подзабыла, чтобы снова насладиться чтением. Это было так увлекательно. И наступила тишина. Альберт вернулся на кухню, а крошка откинулась на спинку кресла. Шло время, и миссис Томас Берресфорд, свернувшись в довольно потрёпанном кресле, пыталась обрести радость прошлых лет с помощью тщательного изучения черной стрелы Роберта Льюиса Стивенсона. На кухне время тоже не стояло на месте. Альберт предавался маневрированию вокруг плиты. Потом подъехала машина, и он вышел к боковой двери. «Поставить машину в гараж, сэр?» «Нет, я сам ответил Томми». «Вы ведь, наверное, заняты обедом? Я не слишком поздно?» «Нет, сэр, как раз, как вы сказали. Даже немного раньше». «Ах, вот как!» Томми завез машину в гараж и, потирая руки, вошел на кухню. Холодно. «А где крошка?» «Миссис, она наверху, с книгами». «Как? Опять эти несчастные книги?» «Да, она сегодня очень много сделала, но в основном читала». «О, Господи!» — выдохнул Томми. «Ладно, Альберт, что у нас сегодня на обед? Филе из камбалы. Это быстро». «Ладно. Подавайте минут через пятнадцать. Я хочу сначала вымыться». На верхнем этаже крошка по-прежнему была погружена в чтение черной стрелы. Лобик ее был слегка нахмурен, так как она столкнулась с каким-то довольно странным явлением, которое иначе как вмешательством в текст она назвать не могла. Вот, например, страница, до которой она дошла, 64 или 65 она не могла различить. Кто-то подчеркнул на этой странице несколько слов. Последние 15 минут Крошка внимательно изучала это явление. Она не могла понять, по какой причине выделены именно эти слова. Они были подчеркнуты без всякой последовательности и не представляли из себя цитату. Они были вырваны из контекста и подчеркнуты красными чернилами. Мэтчем не смог сдержаться и слабо вскрикнул, — шепотом начала читать она. Дик вздрогнул от неожиданности и выронил окно. Все вскочили на ноги, вынимая из ножен мечи и кинжалы. Элис поднял руку. Белки его глаз блестели. — Давайте. — крошка потрясла головой. Это была абсолютная бессмыслица. Она подошла к столу, на котором хранила свои письменные принадлежности, и взяла несколько листков бумаги, недавно присланной типографской фирмой, для того, чтобы Форды могли выбрать ту, на которой они хотели бы отпечатать свой новый адрес — Лавры. Дурацкое название пробормотала крошка. Но название нельзя менять, иначе ни одно письмо не найдет тебя. Она переписала слова. И тут ей пришло в голову то, чего она не замечала прежде. «Это совсем другое дело», — промолвила она, выписывая буквы. «Ах, вот ты где!» — внезапно раздался голос Томми. «Обед почти готов. Как продвигаются дела?» «Эта стопка оказалась ужасно загадочной», — ответила крошка. «Невероятно загадочной». «А что в ней такого загадочного?» «Ну, там была черная стрела Стивенсона, которую мне хотелось перечитать, и я ее открыла». Сначала все было нормально, а потом страницы стали какими-то странными, потому что некоторые слова на них были подчеркнуты красными чернилами. Ну и что? Это часто встречается, — ответил Томми. То есть, конечно, не обязательно красными чернилами, но люди часто подчеркивают в книгах. Когда хотят что-нибудь запомнить, какое-нибудь высказывание, но ты понимаешь? Я-то понимаю, но здесь все совсем иначе, — возразила крошка. И подчеркнуты буквы. Что значит буквы? — А вот посмотри, — предложила крошка. Томми подошел ближе и опустился на подлокотник кресла. Мэтчем не смог сдержаться и слабо вскрикнул, и даже умер, вздрогнул от неожиданности и выронил окно два огромных детины на... Не могу разобрать. Выстрел был условным сигналом, все вскочили на ноги, внимая из ножен мечи и кинжалы, — прочитал Томми. — Чушь какая-то. — Я тоже так подумала сначала, — ответила крошка, — абсолютная бессмыслица. «Но на самом деле это не так, Томми». Снизу раздался звон колокольчиков. «Обед подан». «Подожди», — перебила крошка. «Сначала я должна тебе все показать. Обсудить это мы можем позднее, но все это действительно очень странно. Поэтому я должна сразу тебе все показать. Хорошо, хорошо, если это только не очередные твои выдумки. Нет, просто я выписала буквы. Так, на этой странице, видишь, подчеркнуто «м» и «э» в мэ, -мэ». Потом пропуск. Я думаю, буквы выбраны специально и подчеркнуты, чтобы можно было из них составить нужные слова. Видишь, Р в слове содержаться и И в выронил, потом Д и Ж в даже, О в окне, Р в огромных, Д в детинах, А в сигнале и Н в ножных. Достаточно. Ради Бога, взмолился Томми. Нет, подожди. «Я должна все выяснить», — продолжила крошка. «Вот видишь, я выписала все эти буквы по порядку. Посмотри, что получается из первых. Мэри!» Это как раз четыре первых подчеркнутых буквы. «Ну и что?» «Это имя Мэри!» «Хорошо, Мэри!» — согласился Томми. «Кого-то звали Мэри!» «Наверное, какая-то изобретательная девочка хотела таким образом показать, что книга принадлежит ей. Людям нравится писать свои имена на книгах и всяком таком. Хорошо. Мэри!» — не унималась крошка. — Следующие подчеркнутые буквы составляют фамилию Джордан. — Ну вот, видишь, Мэри Джордан, — сказал Томми. — Ничего особенного. Теперь ты знаешь ее полное имя. Ее звали Мэри Джордан. Но эта книга принадлежала не ей. Вначале довольно глупым детским почерком написано «Александр», вероятно, Александр Паркинсон. — Ну и что в этом такого? — — Очень много, — ответила крошка. — Пойдем, я проголодался, — промолвил Томми. — Подожди, — снова оборвала его крошка. — Я только прочитаю тебе до конца. Буквы почерпнуты в странных словах на разных страницах. Слова идут не по порядку, так что вряд ли они что-нибудь значат сами по себе. Вот смотри, у нас уже есть Мэри Джордан. Так, а знаешь ли ты, какими получаются следующие четыре слова? Умерла «Не-естественной смертью». Имелось в виду «естественной», но, вероятно, автор не знал, что это слово пишется с двумя «н». Что же у нас получается? Мэри Джордан умерла неестественной смертью. «Вот», — гордо сообщила крошка, — «а дальше?» «Это кто-то из нас, и, кажется, я знаю кто». — Это конец. Больше мне ничего не удалось найти. — Разве это не потрясающе? — Послушай, крошка, — промолвил Томми, — надеюсь, ты не собираешься принимать это всерьез. — Что значит всерьез? — Ну, ты не собираешься раздувать из этого таинственную историю? — Она и так таинственная, — ответила крошка. — Мэри Джордан умерла неестественной смертью. Это кто-то из нас, и, кажется, я знаю, кто. — Томми, ну согласись, что это очень занимательно.